Глава 9. Как она могла так сглупить, согласившись на предложение этого исланца? Его глаза излучали свет, и он её ослепил, поэтому она не заметила тёмной тени, которую нужно было остерегаться. Она чувствовала приближение смерти, но совсем не боялась её. Смерть была такой же естественной, как и жизнь. Она лишь немного беспокоилась, что её наверняка похоронят в земле. Они кремируют согласно традиции, в которой она была воспитана. Она старалась гнать от себя все негативные мысли и не думать о терзающей её жажде.